Глава 15. Хорошо, что я этого не знала. Чай на столе, Симос, и не исчезай, пожалуйста, сегодня, крикнула мать, закрывая за собой дверь. Симос был рад, что все домашние ушли с самого утра. Не хотел, чтобы они с ним столкнулись и начали задавать вопросы, боялся, что сразу всё поймут, особенно про бабушка. От неё он никогда ничего не мог скрыть. А ну-ка, Посмотри мне в глаза, говорила она, и ноги Симоса подкашивались. Он чувствовал, что маленькая бабушка видит всё, даже то, что он сам ещё толком не успел понять. Но в кухне, когда он украдкой бросил туда взгляд, никого не было. Он зашёл, глотнул чая, который даже ещё не остыл, взял сухарик и обмакнул в мёд. Итак, сегодня великий день. Конец вранью. Всю ночь он видел кошмары про Кака Пиратес. В какой-то момент он даже проснулся, уже было бросился, как прежде, в спальню к родителям, затем услышал ветер и взмолился, чтобы утром пошел дождь. Но утро сулило яркий солнечный день. А ведь сегодня страстная пятница. В страстную пятницу и небо плачет, так говорила маленькая бабушка. Но небо явно пребывало в отличном настроении и... Так что последние надежды Симоса пошли прахом. Пора было собираться, и чем быстрее, тем лучше. Он бросил в сумку несколько фруктов, немного сухариков, бутылку воды, складной нож и фонарик. В тот самый миг, когда он выходил из дома, раздались шаги маленькой бабушки. Кажется, она заметила Симоса и даже позвала, но всё же шла ещё слишком далеко, так что вряд ли заметила тревогу в его глазах. Чтобы избежать встречи, он метнулся в проулок, крикнув на ходу «Мне некогда, потом поговорим!». Ундина уже ждала его на улице перед домом. У нее-то настроение было просто прекрасное. Она поинтересовалась, не забыл ли он плавки, и Симас знаками показал, что уже в них. Они направились прочь из деревни и всю дорогу до дома Виолетты пробежали, не останавливаясь. «Ну, проходите, ребятки!» Я уж боялась, как бы ни случилось чего-то такого, из-за чего вы не придете. Мы с Манисом с самого рассвета сидим на готове. Всю ночь не могла глаз сомкнуть. Как же давно я не отправлялась на такие долгие прогулки. Просто настоящий поход. И только вообразите, что когда-то я ходила туда почти каждый день. Шляпа, узелок. Что ж, в путь? Виолетта распахнула дверь, и вся компания вышла к дороге. В это время за ними тайком следил Маркус. Он засел в своём укрытии у дома куда раньше, чем пришли Саймос и Ундина, и успел понаблюдать за тем, как Виолетта собирается. Он пытался разглядеть, что она там кладёт в мешок, лежащий на столе в саду. Она то и дело что-то туда засовывала. Но Маркос не заметил ничего похожего на мотыгу или лопату, и всё же он не сомневался. Виолетта их взяла, и только расстояние мешает увидеть наверняка. Когда компания двинулась в путь, первым делом Маркос бросился в дом. Естественно, было не заперто. Толкнув дверь, Маркос вошёл в крошечную комнату, три в одной, вернее, в одном углу Раковина и керосинка намекали на кухню, вплотную к ним крошечный столик, на нём ваза с маками и маргаритками, вокруг три стула. Ещё чуть дальше аккуратно застеленная кровать, кресло, всё прибрано. На единственной полке, прибитой к стене, несколько книг и ящик. Он открыл его и понял, что это проигрыватель. Учитель показывал такие на фотографии Рядом диск, кажется, очень старым, травиата. Маркус сделал ещё круг по комнате, но ничего больше не увидел. Где искать? Где Виолетта держит свои самые ценные вещи? Маркус вспомнил, как мать прятала деньги под матрасом, нагнулся, чтобы приподнять его, и увидел под кроватью маленькую коробочку. Сел на пол, Он поставил её себе на колени, открыл. В измятую салфетку завёрнуто было два засушенных цветка. Рядом лежала пожелтевшая газета. Текст было почти не разобрать. Маркус хорошенько разгладил страницу и принялся за чтение. Поэт Стратас Камиллери обнаружен мертвым в клинике, где в последние годы проходил лечение из-за психологических проблем. Отпрыск состоятельного семейства он родился в Неаполе, где до сих пор живут его родственники. Но он полюбил нашу страну и выбрал ее в качестве места постоянного проживания». Две-три строчки стерлись от времени. Ниже было стихотворение «Прицание. Маркус не любил поэзию и не стал её читать. В коробочке лежали ещё несколько камней и фотография. Девушка с длинными волосами и какой-то юноша, не намного старше её, но очень серьёзный и худой в круглых очках. Они сидели на скамейке в саду. Маркус взял фотографию и неожиданно для себя улыбнулся. Странно, что некоторых людей всегда представляешь с седыми волосами и постаревшим лицом. На фотографии юная Виолетта широко улыбалась. Она была почти миловидной и совершенно обычной. Маркусу стало стыдно при мысли, что она смотрит на него со снимка и смеётся, а он тайком обшаривает её дом. Сколько же лет прошло с тех пор? Миллионы пронеслось у него в голове. Он перевернул фотографию и положил в коробку. Там была еще какая-то тетрадка. Пролистав ее, Маркос понял, что это дневник, и остановился на одной из страниц. «Сегодня поэт поставил мне послушать музыку, оперу, очень грустную. У героини такое же имя, как у меня — Виолетта. Виолетта Валерии пережила несчастную любовь, принесла себя в жертву, чтобы спасти возлюбленного». Её любовь стала крестом, на котором её распяли. И у меня всё было примерно так же. Я была счастлива в деревне, бегать, смотреть, как растут цветы, как солнце прячется за кофины, спускаться к морю через Какупиратус, считать, сколько распустилось виол, а они меня наказали за что? Потому что я была не такой, как они. Поэт спросил, какая она моя деревня? В ней живут ангелы, ответила я, а потом и сама испугалась своих слов. Значит, мне её не хватает? И всё же я их не простила. Как там поживает новорождённая девочка, плач которой мы слышали с Василией? Я не могла выдержать этот плач. Я вовсе не хотел её красть, хотел только помочь ей выжить. Я тайно вошла в их дом, услышала, как несчастна её мать, всего и так гибели мужа. Никогда этого не забуду. Я не могла оставить ребёнка мучиться одного, поэтому я много вечеров провела у них, слушая причитания, сидя под веретеном с младенцем на руках. Я приносил ей молоко и кормила её, меняла пелёнки, мать её совсем забросила. Я же любил её, и она тоже, кажется, любила меня. Видя, как я крадусь к ней в темноте, она улыбалась мне. "Ты добрый, моя Василий", говорила мне, "не ходи". Но я не могла. Ты говорила мне, Василий, быть осторожной, но ты не знаешь, что это такое потерять мать. А этот ребёнок, так я видела, остался сиротой при живой матери, сестричка моя. И что с того, что её мать была жива? Она не была ей нужна, а я не нужна была своей семье, отцу, братьям и сёстрам. Они были чужими, не хочу вспоминать о них, изгоняю их даже из снов. «А они пытались меня преследовать и там. Я когда-нибудь излечусь от них». Маркос пришел в смятение. Ему захотелось закрыть тетрадь и сбежать отсюда, вернуться в деревню. Но он перевернул несколько страниц и вновь принялся за чтение. Под рисунком бабочки было написано. «Поэт уехал. Он оставил мне свою музыку и записку». Почему же то, что определяет счастье человека, становится и источником его несчастий? Живи, ты любишь жизнь, а за те печали, что уже ушли, ты ещё получишь воздаяние. Но сегодня мне не нужна жизнь. Сегодня, когда уехал единственный мой друг в этом месте, я спряталась под покрывалами. Крики, я слышу крики. Я взяла простыню и заткнула ею щель под дверью. Снова тот же кошмар. Мои призраки, они преследуют меня. Виола, виола, тупая виола. Не хочу, чтобы они меня схватили. Я встала и поставила диск. Пусть музыка играет громче. Я заснула, слушая другую Виолету, Виолету Валери, то, как она поёт о своей любви. По крайней мере, она любила и была любима. И пусть даже это длилось недолго. Хорошо, что я этого не знала. Быть любимой любя. Я буду жить, поэт. Я буду жить, потому что я хочу жить. Буду жить, потому что ты меня об этом попросил. Где бы ты ни был сейчас сам, всегда свободный. Ты вернёшься за мной. Однажды ты сказал, что отвезёшь меня туда, где жила Виолетта. Сначала в Париж, А потом за город. Я буду ждать тебя. А потом я тебя отвезу в мои родные места, в деревню и покажу тебе не камелии, но виолы, что расцветают весной рядом с морем.